Села на стул, спрашивая шепотом. «Может быть, Паша?» «Может быть», — ответил Николай, вздернув плечи. «Но как ему скрыться? Где его найти? Я сейчас ходил по улицам. Не встречу ли? Это глупо, но надо что-нибудь делать. И я снова пойду». «И я тоже», — вскрикнула мать. «Вы...»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 Егор поднялся, крякнул, кивая головой. «Пожалуйте». Широко улыбаясь, Николай подошел к матери, схватил ее руку. бы не увидал я тебя, хоть назад в тюрьму иди. Никого в городе не знаю, а в Слободу идти сейчас же схватят. Хожу и думаю, дурак, зачем ушел? Вдруг вижу, Ниловна бежит».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 и, внимательно глядя в лицо больного, строго сказала. «Вы, Егор, должны были послать за мной тотчас же, как только к вам пришли. И вы дважды, я вижу, не принимали лекарства. Что за небрежность? Товарищ, идите ко мне. Сейчас сюда явятся из больницы за Егором». «Все-таки в больницу меня?» спросил Егор. «Да, и я буду там с вами» и там о господи не дурите разговаривая женщина поправила одеяло на груди егора пристально осмотрела николая измерила глазами лекарства в пузырьке говорила она ровно негромко движения у нее были плавны лицо бледное темные брови почти сходились над переносем ее лицо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 Она уже почти безошибочно умела отличить шпиона в уличной толпе. Ей были хорошо знакомы подчеркнутая беспечность походки, натянутая развязность жестов, выражение утомленности и скуки на лице и плохо спрятанное за всем этим, опасливое, виноватое мерцание беспокойных, неприятно острых глаз. На этот раз она не заметила знакомого лица и, не торопясь, пошла по улице, а потом наняла извозчика и велела отвезти себя на рынок. Покупая платье для Николая, она жестоко торговалась с продавцами и, между прочим, ругала своего пьяницу-мужа, которого ей приходилось одевать чуть не каждый месяц, во все новое. Эта выдумка мало действовала на торговцев, но она очень нравилась ей самой. Дорогой она сообразила, что полиция, конечно, поймет необходимость для Николая переменить платье и пошлет сыщиков на рынок. С такими же наивными предосторожностями она возвратилась на квартиру Егора, потом ей пришлось провожать Николая, на окраину города. Они шли с Николаем по разным сторонам улицы, и матери было смешно и приятно видеть, как весовщиков тяжело шагал, опустив голову и путаясь ногами в длинных полах рыжего пальто. И как он поправлял шляпу, сползавшую ему на нос, в одной из пустынных улиц их встретила Сашенька и мать, простясь с весовщиковым кивком головы, пошла домой, а Паша сидит, и Андрюша, думала она печально.